Когда Милк впервые появилась до сих пор, все это было испытанием, которое проводил Люк. Кажется, он прошел этот тест. О результатах теста Люк отозвался словами: «Вы по-прежнему обладаете той степенью человечности, которая оказалась даже превыше моих ожиданий». У него все еще была его человечность. Вот что хотел сказать Люк. Но на это он пробормотал: «Скучный фарс». Люк кивнул: «Да, но это был важный для меня вопрос». Как человек, которого используют другие, я должен тщательно выбирать людей, за которыми я следую. Тогда, потому что у меня все еще есть моя человечность, ты будешь следовать за мной? Да. На самом деле я тронут. Но что мне думать о человеке, который подставил под удар своего начальника, чтобы испытать меня? Люк казался немного печальным. На это есть причина, но то, что это раскрывает, является конфиденциальным. Что это значит? Кажется, у тебя тоже есть секреты? Мне все равно. Таков я. Секретность моя сила. Это подло. Я специализируюсь на подлости. Алюк засмеялся, затем он оценил обстановку вокруг. Он мог видеть только Сиона, себя и Милк в зале. Затем. Он! Монстр рядом с вами! Люсиль Эриссан тоже здесь! Сион был на грани. Всякий раз, когда он говорил с этим человеком, Он испытывал подлинное чувство истощения. Сколько секретов знал Люк, какой план он придумал, он не мог полностью предсказать действия Люка. Если он не сможет предсказать его мысли, он не сможет ответить ему. Поэтому Сион не хотел становиться врагом такому человеку. Даже больше, чем Клаусу и Миллеру. Он должен был сделать этого человека своим союзником. Этот человек был самым опасным персонажем среди людей. Сион действительно так думал. Поэтому он посмотрел на Люка и сказал: Давай на чистоту, зачем ты пришел сюда? Если у тебя есть что спросить, ты можешь спросить об этом напрямую. Я отвечу на твои вопросы. Но Люк принял спокойное выражение. Как я уже говорил, я бы не поверил в то, что вы рассказали о себе. Все, он действительно расстроился, когда услышал это. Да, ты такой беспокойный человек. Тогда Миллер все тебе объяснит. Нет, чтобы он мог понять, я ему все рассказал. «Это означает, что у меня больше нет секретов, которые ты можешь использовать». Да. Ему пришлось рассказать Миллеру большую часть своих секретов. Он припомнил, что рассказал Миллеру о Роланде, о мире, о ситуации, в которой находится Сион, и об этом удручающем сценарии. Его описание было примерно таким. «В этом мире существовали бесчеловечные жадные создания, называемые богинями, которые хотели поглотить все. Богини хранили свои жадные и безжалостные методы. Они нарушали и вызывали нехватку пищи в мире. Они планировали довести мир до его гибели. Существовало еще одно бесчеловечное создание, называемое Безумным Героем, который уничтожил этих богинь. Но чтобы уничтожить богинь, нужна была сила этого Безумного Героя. И так Сион принял эту силу. Однако если кто-то хотел использовать силу Безумного Героя для уничтожения богинь, Тогда барьер в этом мире, созданный богинями, должен был быть разрушен. Хуже всего было то, что барьер, воздвигнутый богинями, был на самом деле человеческим. Он был теми людьми, что жили на континенте Минолис. Это означало, что каждый организм, который назывался человеком, был магической силой, созданной богинями, чтобы запечатать безумного героя. Но только кровь королевской семьи Империи Роланда не была той человеческой, созданной богинями. В противовес этому безумный герой создал другую магическую силу, которая могла сломать барьер богинь – Человеческую Альфа. И проклятие Человека Альфа могло превзойти человеческое и трансформировать других. Это означало, что до правления короля Роланда, у которого была кровь Человека Альфа, все люди в Роланде больше не были людьми, а были преобразованы проклятием Человека Альфа. Граждане из Табула, завоёванного Роландом, Были преобразованы в человека Альфа. Более того, люди Империи Нельфы и Империи Руны захваченные королем Сионом, который родился человеком Альфа, постепенно становились не людьми. Когда количество людей уменьшится, барьер богиня слабнет. Если барьер ослабнет, сила безумного героя станет сильнее. Когда эта сила достигла западной стороны Центрального континента Минолис. Это означало, что территория Роланда расширилась до западной стороны центрального континента Минолис. Когда мир, в котором жили богини, станет территорией Роланда, где живет человек Альфа, Сион сможет убить всех богинь, и это будет приятно. Сион рассказал Миллеру эту совершенно нелепую чепуху. Но Миллер поверил ему, потому что он видел это. Гротескный, свирепый облик богинь. И гора трупов, подчиненных Сиона, съеденных и разорванных богиней. Несмотря на это, богиня была неудовлетворена. Она кричала, что этого было недостаточно, а она не наелась. Она безумно кричала: Миллер видел эту ужасную форму. Так что он все понял. Затем он подтвердил, что будет сотрудничать с Сионом в меру своих способностей. Он подтвердил, что предоставит свои силы Сиону, чтобы уничтожить богинь. Как самый способный подчиненный Миллера, Люк должен был уже знать это. Но этот человек пришел сюда. Он пришел сюда, чтобы использовать секреты Сиона. Конечно, без визуальных доказательств и этой чепухи, переданной кому-то другому, кому-то будет трудно поверить ему, это было ясно. В этот момент... «Я поверил», — сказал Люк так, как будто он читал мысли Сиона. «То, что Миллер сама показал мне, и что вы рассказали ему о богине и герое, я поверил, вы бы не соврали ему», — сказал Люк. Все он удивленно посмотрел на люка и спросил: Тогда в чем же дело С какой целью ты пришел сюда Люк шире распахнул глаза, которые ранее были скорее похожи на две щелки из-за его улыбки. На сколько из ваших секретов вы рассказали меллеру сама 20 процентов 30 тогда каковы остальные 70 процентов Если мы посмотрим только на одну часть, только взглянем на крошечную часть того что кажется правдой, А что тогда произойдет, если нас станет совсем другой историей после того, как мы увидим всю правду? В конце концов, такое часто случается. Поэтому я приехал сюда от имени Миллера сама, чтобы расследовать это. Это моя работа. Хотя он улыбался, но его глаза были очень проницательными, когда они исследовали правду. Все он не мог не улыбнуться. Независимо от того, как Люк пытался отыскать эту правду... Это была истина, которая в любом случае не могла быть полностью постигнута. Да, то, что он сказал Миллеру, не было всей правдой. Нет, в легенде о богинях и героях даже Сион, который был лично вовлечен во все, это, не мог понять некоторые моменты. Источники легенды были разными, поэтому контекст каждой правды был разным. Была версия о том, что богини сходят с ума, и была версия о том, как герой сходят с ума. Но независимо от того, какая сторона сошла с ума, все он думал, что теперь все возможно. Несмотря ни на что, ему нужно было сосредоточиться только на том, что он мог сделать. Независимо от того, кто это был, даже если это было ошибкой, он мог делать только то, что было в его силах. Поэтому он уже сделал выбор. Он выбрал путь, который считал наиболее подходящим. Он сделал выбор убить своего биологического отца, предать своего лучшего друга... и пожертвовать собственной жизнью ради прогресса. Так что он мог позволить Люку сделать это. Если была какая-то другая истина, если он думал, что есть другие подходящие пути, тогда он мог бы пойти и найти их».